Ее прямо мороз по коже пробрал при мысли, что о ней болтают. В конце концов, если она не может поступать как хочет, кто тогда может? Ее личная жизнь никого не касается. Однако, если люди начнут над ней смеяться, хорошего будет мало. Интересно, что выкинет Майкл, если узнает правду? Не очень-то ему удобно будет с ней развестись и оставаться ее антрепренером. Самое умное с его стороны было бы закрыть глаза, но в некоторых отношениях Майкл человек странный. Нет, нет, да и вспоминает, что его родитель полковник, и начинает изображать из себя бог весь что. Он вполне может вдруг сказать, пропади оно все пропадом, я должен поступить как джентльмен. Мужчины такие дураки, они способны наплевать в собственный колодец. Конечно, она не очень-то и расстроится, поедет на гастроли в Америку на год или два, пока скандал не затихнет, а потом найдет себе нового антрепренера. Но это такая докука. И потом у них есть Роджер, об этом тоже нельзя забывать, он так станет переживать, бедный ягненочек, все это будет для него так унизительно». Нечего закрывать глаза, она будет крайне глупо выглядеть, разводясь в ее возрасте из-за мальчишки 23 лет. Конечно, замуж она зато и не выйдет, на это у нее достанет ума, а Чарльз женится на ней. Джулия обернулась и посмотрела в полумраке на его аристократический профиль. Он безумно любит ее уже много лет. Он один из тех великодушных, галантных идиотов которых женщины запросто обводят вокруг пальца. Возможно, он не откажется выступать в суде в роли соответчика при расторжении брака вместо Тома. Это был бы прекрасный выход. Леди Чарльз Тамерли Звучит неплохо. Возможно, она и правда была несколько безрассудна. Она всегда следила, чтобы ее никто не заметил, когда шла к Тому, но ее мог увидеть кто-нибудь из шоферов по пути туда или обратно и вообразить не весь что. У таких людей всегда только непристойности на уме. Что до ночных клубов, она с радостью ходила бы с Томом в тихие местечки, где бы их никто не увидел, но он не хотел. Он любил, чтобы была куча народу, ему нравилось вращаться среди элегантных людей, на них посмотреть и себя показать. Он хотел, чтобы их видели вместе. — Черт подери, — сказала себе Джулия. — Черт! Подери, черт, подери. Да, вечер в кино оказался далеко не таким приятным, как она ожидала.